Ой, а вы видели, как Голубева Игорю в тарелку заботливо мяско подкладывала, чуть ли не в рот заглядывала воду Мора. Качалась на стуле Вера прихлебывая чай. Да что она в нем нашла вообще? Головенка плешивая, рот как у Соня. Оборвала ее Тай, улыбаясь. Обычный мальчик, не преувеличивай. Пф, ну знаете ли, я вот на нашем курсе ни одного достойного кавалера пока не рассмотрела, и когда успела? хохтнула Вера. Что? Первокурсников всех рассмотреть? Так их же раз два и обчёлся. Нет нормальных парней сейчас. Нет. Зацокала языком в притворном негодовании Соня. Разве что кроме того пятикурсника, который меня чуть не зашиб, месяц собираю с силами, чтобы с ним заговорить. Я что-то упустила? А тодвинув в сторону пустой стакан, Верочка подсела поближе к подруге. Антон, проворчала Тая. Он ещё в сборную Журфака по футболу входит. Да туда все входят, потому что играть некому, какой именно? Самый симпатичный, оживилась Соня. Я тут его страничку нашла в соцсети. Покажи, правда симпатичный? Вера уткнулась носом в телефон подруги. Тая хмыкнула, поднялась с кровати и потянулась к полке за расчёской. Сонь, ну у него же на роже написано бабник. Зачем он тебе? – спросила Тайя. Соня совершенно серьезно посмотрела на нее. От чего Тайя стала немного не по себе. Может, я сама решу, с кем хочу общаться, а с кем нет? Холодно констатировала она. От этой внезапной перемены настроения Тайя пошатнулась и отвернулась к зеркалу. И я рада, что ты, как моя подруга, не положила на Антона глаз. Мутил лучше с Романом, раз он на тебя запал. уже спокойным ровным голосом добавила Соня. Тая опешила, развернулась и возмущённо уставилась на неё. Бергилем, ты нормальная? Ну, он же тебе дал свой джемпер. От чего-то слегка обиженно заметила Вера. От таких заявлений Тая даже обалдела. Ещё чего не хватало. Нет, нельзя допустить, чтобы все вокруг думали, что мне нравится преподаватель или я ему, что ещё хуже. Девчата, вы что, мелодрам пересмотрели? Между прочим, многие заметили, как вы там мило у озера общались. С еле-еле уловимым укором в голосе заметила Вера. Он просто воспитанный, а еще почти наш ровесник, хороший ровесник, ему скоро двадцать семь будет. В смысле? Почти хором спросили девчата. В коромысле, отрезала Тая и с жаром добавила. И чтоб вы понимали. Я никогда в жизни бы не стала встречаться с преподавателем. У меня на то свои причины есть. Но значит точно женат, тоскливо заключила Вера. Да и пёс с ним тогда. Давайте лучше подумаем, писать не Антону первой или нет? поставила точку на обсуждении романа с Соней и похлопала по кровати, приглашая Таю присесть рядом. Конечно, нет, воскликнула Вера. Конечно, да, не согласилась с ней Тая. Нет, нет, и ещё раз нет. Ни одна уважающая себя девушка не будет писать первой. Антон даже не в курсе, как её зовут. Тая развела руками. С чего вдруг ему писать первому? Значит, нужно как-то подстроить встречу. Давайте подумаем, как это сделать. Загорелась Верочка, большая любительница романтических фильмов и книг. Атмосфера в комнате стала мягче. Девушки переключились на обсуждение Сониной пассии. страх о том, что кто-то может надумать лишнего, наконец отпустил. С тех пор, как Соня впервые увидела Антона в комнате номер двести один, только и были разговоры, что о нем. Казалось, все мысли подруги занимал лишь этот смазливый блондин. Соня привыкла к повышенному мужскому вниманию и поначалу была твердо уверена, что рано или поздно покорит сердце голубоглазого красавца. Но дни шли. А Антон так и оставался непокоренным. Это и бесило, и мучило, и раздражало Соню. Писать ему она все же не стала, повелась на уговоры Верочки, но зато ежедневно караулила Антона в холле факультета, всякий раз одаривая широкой белозубой улыбкой. Тот, как правило, подмигивал в ответ и шел дальше по своим делам. Ты самая обаятельная, самая красивая, самая умная. На перебоях хвалила заплаканную Соню Верочка. Просто он дурак. Он не дурак. Он самый лучший. Ныла Соня после очередной неудачной попытки привлечь внимание Антона. Двадцать минут назад Соня возвращалась из магазина и наткнулась в коридоре на виновника своих слез. После каждого подобного столкновения она всегда обещала себе, что в следующий раз. обязательно заговорить с ним, но снова и снова повторялась одна и та же картина. Соня не мела и только глупо улыбалась, получая в ответ привычное подмигивание. Когда ты уже сама с ним заговоришь, вздохнула Тая. Нет, он первый должен, настаивала Верочка. Тая покачала головой, достала из-под кровати дорожную сумку и стала быстро укладывать в нее вещи. Вообще не понимаю, чем тебя привлёк этот грубиян. Это ты его так окрестила. Он ничего плохого не сделал. К тому же, он часто бегает в общежитии, хотя тут не живёт. Конечно, бегает, он же студент. И ещё о нём ходит дурная слава, будто он ни одну юбку не пропускает, продолжала давить на Соню Тая. А мою пропускает. Снова разнылась подруга и уткнулась лицом в подушку. Ну вот, что ты в самом деле? У Коризни нашипнула Верочка и поцелобля ближе к Соне. Глянув на часы и припомнив, что до отправления автобуса остаётся всего каких-то полчаса, Тая застегнула молнию на сумке, схватила с тумбочки ключи и, послав воздушный поцелуй подругам, выбежила из комнаты. На крыльце курил Антон. После случая на футбольном поле Тая не обмолвилась со Смирновым и парой слов, Зато он всякий раз, увидев её на факультете, бросал вслед тихое: "Псих. Привет, псих", будто не взначай бронил Антон и сейчас. "Индюк", подумала Тая и ускорила шаг. Как он вообще может нравиться Соньке? Позади послышались шаги. Не оборачиваясь, каким-то образом Тая сразу поняла, кто за ней идёт. "Я с тобой поздоровался вообще-то". Спустя мгновение услышала Тая слева от себя И тотчас же боковым зрением заметила, как рука Антона тянется к ее сумке. Ты чего? дернулась она в сторону. Давай помогу. Она легкая, а еще тянилась Тая. Ладно, ладно, как скажешь. Не настаивал Антон и просто продолжил идти рядом. Я, кстати, я знаю, кто ты. Отрезала Тая. Ясно. Не нашелся, что ответить Антон. С минуту они шли молча. Чего он ко мне привязался? Я не давала повода, не давала же? Внутри Таики непревольно нарастало раздражение. Ещё не хватало, чтобы кто-то из знакомых увидел нас вместе, сплетни распустят, до Сони дойдёт. На остановке было малолюдно. Антон снова достал сигарету и закурил. Голубые глаза с интересом наблюдали за Таей, словно чего-то выжидали. Что? Антон с наслаждением выпустил дым и прищурился. Ничего. Я думала, что спортсмены не курят, Тая покосилась на сигарету. Так они и не курят. А ты? Если я состою в сборной Журфака по футболу, это ещё не значит, что я спортсмен. Хм, и правда. Половину вашей команды футболистами можно назвать с большой натяжкой. Антон сдал смешок, из уголков рта вырывались струйки дыма. На перекрёстке показался автобус. Антон выбросил недокуренную сигарету в урну. приблизился к Тайе, наклонился совсем близко к ее удивленному лицу и, не разрывая зрительный контакт, в кратчевом голосом спросил: "Ты на вокзал? Можем вместе поехать? Может еще квартиру вместе снимем и кошку заведем?" Остудило его пыл Тайе. Антон выпрямился и рассмеялся. По глазам было видно, что он не привык к таким ответам. Ты всегда такая прямолинейная. А ты всех первокурсниц хочешь записать в список личных мужских побед в последнее время только психов хитро прищурился он от такого неожиданного ответа тая замерла уставилась на него и испуганно моргнула а то слишком распоясались приручать нужно нарогоучительный изрёк антон осторожно двери закрываются послышался голос из динамиков автобуса подхватив с земли сумку тая шмыгнула в последнюю дверь Главное, не говорить об этом Соне. Он просто играет, как кот с мышью, рассуждала она, успокаивая себя. Уверена, что ничего не будет, нечего переживать. Как только автобус повернул на перекрёстке в сторону автовокзала, Тая буквально рухнула на свободное сиденье.